Глава пятая. И волки сыты, и овцы целы. «Черный ворон, черный ворон, ты не вейся надо мной, ты добычи, не дождешься, черный ворон, я не твой». За унывную песню исполнял обгорелый танкист. Лицо у него было закрыто бинтами. В палате резко пахло мазью Вишневского, деготь с чем-то еще. Вряд ли он был слабаком. Капитан Сабуров, командир роты 73-го отдельного тяжелого танкового полка прорыва. Когда терял сознание, то кричал, в сознании пел. Доктора над ним просто вьются, у них мнение, что пациент не жилец. А мужик уперся и хочет жить, хоть и очень больно. У Дмитрия пробита спина, задета легкая, пневмоторакс. Лечат хорошо, каким-то пенициллином английским. Но сосед своими песнями просто достал. На восьмой день в палате появились мехлис и Соня. И началось. Куда-то задвигали койку, перевели на особое питание. Теперь в палате он один, если не считать Соню, Сашку и постоянно появляющихся медсестер. ты каким образом здесь оказалась, Софья? Получила сообщение, что ты ранен и находишься в госпитале СФ. А где пропуск получила? Я же на узле связи работаю. Все везде свои. Дозвонилась до мехлиса он и обеспечил. Смеется, что он так и знал, что я буду твоей женой. Кстати, Матвеев, у нас будет ребенок. Хочу, чтобы была девочка. Ты же говорила, что последнее слово будет за мной, нет? Говорила. Но здесь уже ничего не изменить. Все предначертано. Доктора говорят, что у тебя все идет хорошо, и завтра можно будет снять швы. Если хочешь, можно договориться на лечение в Крыму. Матвеев, хочешь в Крым? Тем более, что отпуск по ранению тебе положен. Давай так и решим этот вопрос. «Насчет Крыма я за». Тогда я побежала договариваться. Через пять дней Дмитрий в купейном вагоне поехал в Крым на продолжение лечения, а Соня и Санька составляли ему компанию. Санитарные поезда ходят быстро, как курьерские, останавливаются только сменить паровозы да выгрузить умерших. Уже в поезде Соня передала Дмитрию пакет от Мехлиса. Презервативов в нем не было, лежали погоны контр-адмирала и семейная путевка в санатории ВВС. Во время последней встречи они почти не разговаривали. Мешал пневмоторок с дмитрия да и времени у Мехлиса не было. Фронт продолжает наступать. Уже в госпитале стало известно, что заключено соглашение о перемирии с Финляндией, и она начала отвод войск из оккупированных районов. Центральный фронт взял Смоленск, но Дмитрий пока лежачий. Вставать врачи не разрешают. Мина взорвалась в метрах в пяти перед небольшим камнем, за которым лежал Дима. Большинство осколков ушло в камень. А один пробил спину, легкая, и застрял в кишечнике. Был бы какой-нибудь панцирь, можно было бы просто улыбнуться, что старушка опять промахнулась. Мехлис был в погонах маршала, и, видимо, не только они получили новые звания. Но сообщение об этом Дмитрий не читал. Поезд дошел до Ростова, там вагон перецепили, и по восстановленному мосту через Чонгар они попали на полуостров. В вагоне жарко, несмотря на раскрытые настяшокные двери. Феодосии перегрузили сначала в санитарный автобус, потом на катер, который неторопливо отвалил от стенки и потихонечку зачапал в сторону Алубки. Почти шесть часов шли туда. На причале в Курпатах опять перегрузка, и пятый корпус санатория ВВС, первая хирургия, палата отдельная. Вот только Соню и Сашку туда пускают на несколько минут. Дмитрий продолжал анализировать бои на полуострове, подмечать удачи и несуразицы естественно возникавшие, когда под давлением противника, когда из-за действий подчиненных и командования. В принципе и разведка, и созданные модернизированные бригады вкупе с новой техникой проявили себя хорошо, но требовалось укрупнить соединение и подчинить единому командованию. Бригадами в основном командовали генерал-майоры, люди самостоятельные и накопившие определенный опыт, к сожалению, не всегда положительный. Хуже всего дела обстояли в 72-й бригаде, которую не успели перевооружить и потренировать, так как ее не сменили на позициях у западной лицы, чтобы не беспокоить противника. Так что налицо явный прогресс. Боеспособность бригады резко возросла. А вот десант в Киркенес опять готовили в торопях. Если бы сорвалось наступление 10-й гвардейской, то неизвестно, как сложились бы обстоятельства. Дмитрий ругал себя, так как он отвлекся на вспомогательную операцию по взятию мыса Романов и из-за этого упустил момент начала подготовки первого крупного десанта. В итоге поврежден один из кораблей доков, несколько ЛСТ, что достаточно критично в условиях отсутствия опыта по ремонту таких кораблей. С другой стороны, именно успех в той операции придал уверенности командирам бригад, включил их мозговую деятельность, природную смекалку и стремление к малой крови. Так что неизвестно, что лучше. Но какую-то броню на спину и грудь морскому пехотинцу надо вешать. После высадки, естественно. Или когда высадка идет непосредственно на берег. Через пару недель он, наконец, поднялся и вышел на громадный балкон пятого корпуса, на солнце. Ему попыталась помочь медсестра. — Оставь, сам выйду, не маленький. — Да и дом у меня здесь, в четырех километрах. — Товарищ ранбольной, доктор запретил вам подниматься. — Да пошел он. Пусть попробует сам три недели лежать. Слушай, не ругайся, а спину почеши. Сейчас перевязку сделаю, товарищ ранбольной». Дмитрий перешел самостоятельно к шезлонгам на балконе, снял халат и лег спиной вверх. Пригрелся на солнце и уснул. Разбудила его Соня. «Матвеев, я ужин принесла. Давно здесь?» «Давно, с шести часов, как дежурство кончилось». «А Санька где?» «Вон спит, поешь». «Не хочу, спина вся зудит». — Кожа шелушится от йода. В баню бы. — Машину надо. Договорись, контр-адмирал. Через некоторое время он лежал в домашней бане, нацелованный, намазанный всякой всячиной. Ему нежно содрали всю коротство, образовавшуюся на спине за эти дни. Помогли перейти в кровать и уложили на нежнейшие шелковые простыни. Отбились от его приставаний, пообещав все блаженства позже, после выздоровления. Он действительно устал и с благодарностью завалился спать. Проснулся один. Соня уехала на работу, а он даже не услышал, как это произошло. При условии того, что последнее время просыпался от любого шороха. Соня вернулась поздно. Ей пришлось заезжать в санаторий и подписывать у главврача перевод мужа на амбулаторное лечение. Санька раскопризничался но потом поел и уснул. Соня легла рядом с Димой. — Ну и как, Матвеев? — Живой и дома. — Ты в первый раз назвал дом домом, — сказала Соня. И смешно сунулась ему в подмышку. «Я написала твоей матери, что ты здесь отправила телеграммой». «А смысл?» «Не знаю. Мы переписываемся, но пока сообщаем друг друга о новостях». «Ну, хорошо». «Слушай, Матвеев, надо где-то машину достать. Тебе завтра надо на перевязку, а из Гаспры ничего в Курпаты не ходит. Ладно, что-нибудь придумаю». Они уснули. Наутро Дима даже и не подумал о просьбе жены но в середине дня приехали из госпиталя, в том числе и та самая медсестра. Проколола лекарство и заставила контр-адмирала Матвеева заполнить какой-то бланк. «Машина будет приходить, товарищ контр-адмирал. Только вам придется ездить в санаторий или ставить уколы самостоятельно». У девушки было смешливое лицо, русые волосы, вся такая крупная, здоровенная. Но все процедуры делала бейсбольно и в это время разговаривала ласково. «А вы можете научить это делать мою жену или сами приезжать?» «Товарищ адмирал, вы же с Северов?» до да, Северного флота. Вот здесь галочку поставьте. Мой брат погиб на Среднем. Моя фамилия Юневич. Мы из Керчи. Конечно, я приеду. Вы моего брата знали? Он капитаном морской пехоты был». «Лично нет. Он погиб раньше. В то время я здесь, в Крыму был. Его именем назван десантный корабль Северного флота. На нем я был». «А вашим именем названа улица в Керчи, десантника Матвеева. Видели?» «Я в Керчи всего два раза был. В Керчь не высаживался. Ну и ничего. Вас в школу зовут, где мои младшие братья и сестры учатся. Приедете?» «Я постараюсь». В начале июля перебрались в санаторий, в генеральский домик. Софья получила отпуск. В Севастополе купили за 320 фунтов армейский додж в валютном магазине чтобы Софья не мучилась, каждый день добираясь на работу и с работы в автобусе. Загорели, накупались. Дмитрий окончательно поправился. Из Перми приехала мать, которую поселили в доме на Береговом. Она, чисто городской житель, с удовольствием занялась хозяйством, делала компоты, варила варенье из черешни и вишни. Единственное, что Саньку две бабы поделить не могли. Но Соня на пятом месяце, так что ей уже тяжеленько возиться с почти годовалым ребенком ничего договорятся подумал дмитрий глядя как устанавливаются взаимоотношения между женой и матерью лето было на редкость жарким где то полыхала война но это где то сюда доносились только сводки информбюро жаркие бои на новгородском направлении освобождение винницы львова киева бои в венгрии в норвегии появилась угроза для немцев что их окружат в белоруссии так как группа армий а практически перемолота Американцы и англичане ведут тяжелые бои в Северной Франции. Сбросить их в море у Гитлера не получилось. Плацдарм, правда, сократился. Но чего это стоило обеим сторонам? Нас сдерживал только Ленинградский фронт, где продвижение вперед было недостаточно быстрым. На рубежах Нарвы немцам удалось задержать и остановить наступление. Последнюю неделю отпуска Дмитрий с головой ушел в изучение ситуации на Северном флоте, как теперь стал называться Карельский фронт. Но о нем вспомнили чуть раньше окончания отпуска. Фельдъегерь доставил пакет в санатории за три дня до окончания отпуска. «Товарищ контр-адмирал, распишитесь в получении. Давайте, капитан. На словах приказано передать, что борт ожидает вас в Симферополе». Софья была на работе, у нее отпуск короткий, две недели. Сел, черкнул несколько строк, собрал вещи и на санаторном автобусе выехал в Симферополь. Оттуда в Москву, Кузнецову. соня передали его записку на КПП-санатория. Она рванула в аэрофлотское, но борт уже был в воздухе несколько часов. Тоскливо взглянув на собирающиеся тучи, она всхлипнула, потому что совсем не так представляла себе его проводы. В записке всего несколько слов. «Меня срочно вызывают в Москву. По прилете сообщу. Дмитрий. Люблю, целую». В Москве Кузнецов огорошил Матвеева. Ваши люди обнаружили стоянку Тирпица и дали схему расположения зенитных батарей в Трамсё. Сейчас к Сталину и сегодня же быть на месте. Уничтожать терпец будет наша авиация. В машину». До Кремля ехали молча. Уже знакомый кабинет Верховного. «Здравия желаю, товарищ Сталин». «Здравствуйте, товарищ Матвеев. Как ваше здоровье?» «Спасибо, товарищ Сталин. Практически здоров». «Насколько можно доверять вашим людям, что эти сведения уже не находятся у англичан, товарищ Матвеев?» Каналы связи не пересекаются с союзниками, товарищ Сталин. Вы уверены? Абсолютно. Я сам готовил эту заброску. Людей знаю с 42-го года. Лейтенант Штерн добыл сведения об армии Паулюса. Понятно, понятно, товарищ Матвеев. Вы понимаете политическое значение этой операции? И экономическое? Так точно. Это освобождение самого короткого пути поставки вооружений по Ленд-Лизу. Вы лично отвечаете за точность этих данных? за проведение последующих операций по ликвидации флота Открытого моря, товарищ Матвеев. Есть. Хочу пожелать вам успехов. Формировать соединение можете свободно. Они вышли из кабинета, и Матвеев сказал Кузнецову у машины. Это авантюра. Кто это придумал? Командующий АДД, маршал авиации Голованов. Но брать на себя полностью ответственность он не хочет. Решил поделиться с тобой, адмирал Матвеев. Где он? Ждет тебя на аэродроме. Вместе летите в Архангельск. В Архангельском машина наркомфлота остановилась у борта ТБ-7, возле которого возились люди. Нарком из машины не вылез, попрощались в ней. Он недоволен. В случае успеха хвалить будут Голованова и его людей. Если сорвется, то ругать будут его и его людей. Дмитрий вытащил из машины свой новенький фибровый чемодан, машина тронулась. «Где-то здесь должен быть маршал авиации Голованов». — спросил он у техника, производящего какую-то операцию у левой основной стойки. — В кабине. Буркнул тот в ответ и начал отворачивать какую-то гайку, изо всех сил упираясь в ключ. Дмитрий прошел к видневшемуся трапу под брюхом машины. — Где маршал Голованов? — крикнул он в люк. Следом свесилась голова летчика. — Ну я, Голованов. Дмитрий приложил руку к МИЦе. — Контр-адмирал Матвеев, начальник разведки СФ. — Залезай. — У меня чемодан. «В он не войдет. Ты бы еще ванну захватил. А погрузи барахло адмирала. И он, голый, найди ему одежду. Сейчас спущусь». Дмитрий отошел от трапа. По нему задницы назад, не по-флотски, спускался массивный высокий человек в меховом комбинезоне и меховой куртке, несмотря на тридцатиградусную жару. Они оказались примерно одного роста. Куртку маршал сразу расстегнул. Стало видно, что ей комплекции они примерно одинаковые. «Куда вырядился так, и что с чемоданом бегаешь?» «Я из отпуска и из Кремля». «Из отпуска? Кто бы мне отпуск предоставил?» «А мне уже второй в этом году немцы предоставляют». «Тогда понятно. Слушай, адмирал, тебе тридцатник-то есть?» «Нет, в сорок седьмом, может быть, исполнится». Подошел Онищенко, который открыл какой-то люк и попросил разрешения забрать чемодан. «Александр Евгеньевич, у адмирала такой же размер, как у вас». Найти для него комбинезон — целая проблема. — Мой старый, возьмите. Лови. Он кинул Анищенко связку ключей, снял куртку, расстегнул молнию комбинезона. — Ладно, молодой так молодой. Давай знакомиться. — Александр Евгеньевич. — Дмитрий Васильевич. Они пожали друг другу руки. — Где загорел-то так? — В Крыму. — Эх, давно там не был. — Эх, курпаты санаторий. — Вот я как раз оттуда. Еще утром был там. — А сам откуда? — Из Ленинграда, но семья в Крыму. — Так, одевайся и по коням. Дмитрий натянул меховой комбинезон, накинул куртку, перчатки висели на веревочке из рукавов, как у малышей. Надел парашют. Поднялся вслед за Головановым, ему показали место, где он может включиться в кислород и СПУ. Борттехник закрыл люк, пошли команды, чихнул несколько раз левый двигатель, взревел, затем его убавили на прогрев. По очереди запустили все четыре. Затем машина довольно долго подпрыгивала на неровностях, куда-то выруливая. Наконец взлетели. «Летал на таких?» — послышалось в наушниках. «На таких нет. Летал на Б-17. И как? Там места больше». Через некоторое время подали команду включиться в кислород и пошли к Архангельску на высоте около 7 тысяч метров. На аэродроме их ждали командующий Беломорской флотилией, контр-адмирал Кучеров, командир 45-й дивизии АДД полковник Лебедев и командир 746-го полка УСЭП. В штурманском классе началось совещание. Его начал Голованов. Начал оригинально, сразу перебросив вину за происходящее на Матвеева. Тут нам наши бравые морячки задачку подкинули. Дескать, нашли место базирования Тюрпица и остальных посудин Гитлера. А нам поручили устроить бой посуды на этих коробках. Дескать, сами справиться не могут. Докладывайте, товарищ контр-адмирал. Контр-адмирал Матвеев начальник разведки Северного флота. Заброс группы для поиска места базирования флота Открытого моря осуществлен по плану и в соответствии с решениями союзной миссии в городе Полярный в интересах Royal Air Force, английских королевских ВВС. Для выполнения задачи нам были переданы три высотных скоростных разведчика Spitfire PR-6. Авиация Северного флота в 118-м полку подготовила несколько летчиков для полетов на них. Самолеты не вооружены но имеет значительный потолок и мощную фотокамеру кодек. Однако их полеты мало что дали. Вот все фотографии, которые смогли получить, в том числе и 12 фотографий порта Трёмсё. В конце мая разведка флота подготовила и высадила несколько групп дальней разведки. Все группы легализировались и работают по настоящее время, контролируя несколько мест вероятного нахождения кораблей открытого моря. Сообщение одной из них даются координаты стоянок двух крупных кораблей противника. И план противовоздушной обороны. Считаю необходимым подключить к налету максимальное количество самолетов. То есть привлечь к исполнению задачи, в первую очередь, непосредственных заказчиков операции. У Голованова аж голова дернулась. Это почему? На острове Тромсоя находится аэродром, на котором, вероятно, размещение высотных перехватчиков из 14-й Г-5 Айсмейр. Они дважды пытались перехватить наши спидфайры. По высотности и скорости они превосходят те машины, которые вы, товарищ маршал, можете туда послать. Ты у Верховного был? Был. Что тебе приказали? Обеспечить захват порта после нанесения удара. Так? Так. Я считаю этот приказ невыполнимым. Во-первых, на всем Северном флоте два корабля ДОКа, один из них в ремонте. С учетом всех имеющихся плавсредств, можем одновременно высадить одну бригаду морской пехоты с усилением. От места погрузки до места высадки — 350 морских миль без учета противолодочного зигзага. Или 38 часов хода во время полярного дня. Пятый воздушный флот утопит наши кораблики еще у Хаммерфеста. И как только ордер будет обнаружен, корабли уйдут западным проходом в Нармик. Так почему ты тогда согласился его исполнять? Во-первых, потому, что исполнять его нужно будет только тогда, когда вы попадете по Тирпицу. Во-вторых, если я не соглашусь, то обязательно найдется какой-нибудь дурак, который согласится и угробит мои бригады. А так и волки сыты, и овцы целы. Что ты этим хочешь сказать? Без привлечения всех сил одной авиации этот вопрос не решить. Точнее, тем количеством авиации, которая у нас есть. То, что его засекли на этом месте, еще ни о чем не говорит. Скорее всего, он меняет места стоянки. Иначе англичане справились бы и без нас. То есть в первую очередь нужно проверить, действительно ли он находится на стоянке, указанной Штерном. Установить это могут только летчики 118-го полка. Эти, по крайней мере, гарантированно вернутся. Наводка у нас есть. Аккуратно снимем это место, не вызывая подозрений. Затем приступим к подготовке операции. В любом случае, кавалерийским наскокам эта задача не решается. А вот чувствуется по всему, что у вас, летчиков, все готово для нанесения пустого удара, с захватывающими фотографиями. А потом мои кораблики столкнутся с линкором, который их как семечки лузгать будет. А ваша хата с краю. Кукарекнули, пардон, доложили. А там хоть не расцветай. У наших кораблей нет возможности уйти от линкора. Я не могу столько времени держать здесь борта без работы. Именно поэтому я и говорю, что пусть ими англичане занимаются. Они могут перебросить сюда столько машин, сколько требуется, и ждать столько, сколько нужно. А нам воевать надо. Мы свою часть работы выполнили. Им было нужно место стоянки. Мы его знаем. А что нам с этого будет? В том варианте, который предлагаете вы, товарищ маршал, нам только шишки достаются. Ладно, почти уговорил. Пусть первыми слетают твои малыши. У тебя с ними связь есть? Есть, конечно. Дмитрий снял трубку телефона, несколько раз повторил различные позывные, наконец, сказал. — Семен Кириллович, приветствую, брелок. Да-да, уже вернулся. «Спасибо, нормально. Требуется проверить квадрат D-22 и квадрат К-16. Пусть там Леонид Иванович все пощупает. Есть данные, что Мишка спит там. И предупреди, чтобы аккуратно. Знаю, что светло. Действуйте. Все. Заказал. А нам что делать? Полетайте пока. Посмотрите окрестности. Навигация здесь своеобразная. А почему вы дали другие координаты, чем в шифрограмме? Потому что внутри шифрограммы есть еще один шифр. В тех точках, которые указаны там, ничего нет. Почему? Мы применяем такую систему, чтобы информация не ушла не по назначению. И не пытайтесь найти эти квадраты. Их знают сейчас только трое. Штерн, Литвинов и я. Прошло семь часов томительного ожидания. Успели поужинать, поваляться на диване. Наконец на аэродром плюхнулась кобра со значками 118-го полка. «Товарищ маршал авиации, разрешите обратиться к контр-адмиралу Матвееву?» «Привез? Обращайся!» «Здравия желаю, Дмитрий Васильевич! С возвращением!» Семен Кириллович просил срочно передать. И он вытащил из планшета пакет, обернутый вокруг плоской фляжки с бензином. Вытащил фляжку и передал пакет. «Отдыхай, Виктор! Может быть, еще придется слетать!» «Есть!» Старлейка зырнул и вышел. Дмитрий раскрыл пакет и разложил фотографии. «Вот они, голубчики, все здесь, а на втором месте пусто, так что кочуют». «Так это же Альтенфьорд», — сказал Голованов. «Вот именно. В Трамсё их англичане и сами могут достать, а сюда они не дотягиваются по дальности. А нас они не шибко боятся, и напрасно». Он подошел к ВЧ и попросил соединить с Васильевым. «Здравия желаю, товарищ Васильев. Воздушная разведка подтвердила наличие целей. Собственных сил и средств у нас недостаточно». Прошу разрешения связаться с командующим 1А и попросить его разрешения на использование сил базы специального назначения, товарищ Васильев». Дмитрий замолчал, выслушивая резкие возражения Сталина. «Товарищ Васильев, мы не снимаем с себя главную задачу. Силы спецбазы подавят ПВО и систему береговой обороны. Мы передадим им эти цели, а сами нанесем удар через 20 минут по главным целям. Цели замаскированы. С больших высот их могут даже не обнаружить». Но всю авиацию немцы поднимут в воздух, а мы придем позже и будем спокойно работать. Дмитрий опять замолчал. — Так точно, товарищ Васильев. Он знает, что я специалист по десантам. Просьба будет помочь подавить береговые батареи, 18 батарей КЗА и казармы на берегу. Опять он внимательно слушал Верховного. — Ожидаю. И он положил трубку. — Что ты лезешь, ничего не обсудив, — начал Голованов, но Дмитрий поднял палец, показывая знаком помолчать. «Сам, на приеме, дал мне распоряжение, самостоятельно формировать силы и средства, необходимые для решения задачи». «А что ж не сказал, что ты командуешь?» «Вами командует, только он, сами знаете». Раздался звонок ВЧ. Дмитрий взял трубку. Голос Сталина сказал ему, что его сейчас соединятся с Энхауэром. Если понадобится переводчик, то он на связи. «Хеллоу, Дмитрий!» — послышалось в трубке. «Хеллоу, Айк, how are you?» «Fine, and you?» миту too. Just I have one small problem. Can you help me? Yes, of course, Дмитрий. What's problem? И Дмитрий попросил его дать указание генерал-лейтенанту авиации Арнольду помочь подавить противодесантные средства в одном из фердов Норвегии, куда Красная Армия готовит десант силами и средствами полтавской базы спецназначения. Цель указания передаст командующий АДД Голованов. Один вылет из Полтавы в Полтаву. — И это все, Дмитрий? — Конечно. — Нет проблем. Через полчаса можешь звонить на базу. Я прикажу. Голованов смотрел на Дмитрия широко раскрытыми глазами. — С кем это ты? — С командующим американскими силами в Европе, генералом армии Эйзенхауэром. — И? — Сколько нам нужно самолетов, чтобы камня на камне не оставить в Алтинфьорде? — Но так, чтобы наши самолеты добили коробки Гитлера. — Требуется не забыть батареи на Лангнексвейен арея и инет стофттен они будут здорово мешать при высадке ну ты и жук и волки сытые и овцы целы с криввой ухмылкой сказал голованов дальше закипела штабная работа дмитрий только позвонил командующему авиации флота и попросил перебросить четыре полка кобр и «Китихавков» с подвесными баками в Алакурти и в солдатбухт там базировалась армейская авиация которая не имела подвесных баков это зачем сопровождать вас будем В Лаксельве еще немцы, в Сторслете тоже, а также в Тромсое и Хаммерфесте. Поставленная задача должна быть выполнена на 100%. И лучше перестраховаться, да и вам лучше подготовить еще машины, те же ЕР-2, ER потому как здесь я вижу только две девятки П-8. На них самые тяжелые бомбы с замедлением, а двухтонные на мгновенный подрыв. Вперед пустить ЕР-2, ER а пешки последними. Не потопить, так и искалечить так, чтобы пискнуть не мог. Ну что, время. Звонить надо в Полтаву. Выяснять время их готовности и увязать это с погодой. Она у нас жуть какая капризная. Дельно, дельно, адмирал. Можно подумать, что всю жизнь авиацией командовал. Нет, десантами, Александр Евгеньевич. У нас от погоды все зависит. И сильно укрепленные пункты приходилось брать. Там все зависит от правильно выбранного калибра и от авиа и артиллерийской поддержки то есть от взаимодействия сил и средств. А что это тебя Эйзенхауэр по имени зовет? И ты его. А вот из-за вот этого. И Дмитрий ткнул пальцем в колодку с синей лентой. Я вроде как герой Америки. Айк такую же медаль получил и звание генерала армии за высадку в Европе. Мы ее вместе готовили. Надо же, с кем приходится работать. Смеясь, он ткнул кулаком Дмитрия. Нормально, толково мыслишь. И не зря в таком возрасте такое звание имеешь. «Все, не мешай, тут считать надо». С американцами договорились быстро, и через пять дней вновь послали на разведку «Спитфайр». Один из кораблей переместился, и к нему подошел бункеровщик. Скорее всего, готовятся к выходу в море. Метеорологи дают на два дня хорошую погоду, правда ветреную. 500 Б-17 ранним утром взлетели с аэродрома под Полтавой. Сделали большой круг, собрались в свой обычный строй, Красные самолеты, покачав крыльями, пошли на посадку. Часть загружена 227-килограммовыми бомбами, часть — 454-килограммовыми бомбами. Несколько эскадрильей взяли 907-килограммовые бомбы. Истребителей прикрытия нет. Они вылетят позже, с расчетом быть над точкой на 5 минут позже. Истребителей Люфтваффе на участке мало, чтобы их не спугнуть и дать им возможность взлететь. Истребители потом сядут на дозаправку на аэродромах Кольского полуострова и Карелии. Бомберы набрали 11 тысяч метров и поползли по небу огромной стаей, оставляя за собой дымно-белые хвосты. Зрелище жуткое. Особенно для тех районов, которые побывали под бомбежками и знают, что это такое. Оставив Москву справа по курсу в 150 километров, армада медленно плыла по высокому летнему небу. Границу с Финляндией не пересекали. Ленинград оставили слева, идут над почти незаселенными районами Карелии. Сзади, в 25 минутах лета от них, подходят 54 четкие девятками ЕР-2, ER за ними идут две девятки П-8. Немцы засекли армаду сначала визуально, а со 100 километров увидели ее на радарах. Но пакеты с целеуказаниями уже вскрыты, головные машины крыльев работают радарами. Они сообщили о том, что из Лак-Сельва Взлетели истребители, и правее еще одна группа истребителей, значительно большая. Их успокоили, что справа истребители Северного фронта и Северного флота. В 13.30 по Москве зафиксирована первая атака ВФ-190. Он попытался сбить головной бомбардировщик Армады, но сам был сбит сосредоточенным огнем стрелков. Сзади над строем появились лайтнинги, которые сразу пошли в атаку на поднимающиеся мессеры и фокеры. В 13.57 открыли люки самолеты первой волны, и на небольшой городишко обрушился ливень 227-килограммовых бомб. Зенитная артиллерия пыталась что-то противопоставить, но она не была рассчитана на такое количество самолетов противника и сама являлась целью. По ее душу прилетела эта стая. Каждое крыло имело свою цель, и на нее обрушивался дождь бомб фугасных и зажигательных. Лейтенант Штерн! тщательно привязал каждую из 18 батареи Ахт-Ахтов, а они почти не добивали до строя Последняя цель была батарея на горе Лангнесвейн. По всем батареям американцы работали полутонными и тонными бомбами. Цели кончились, и оставшиеся самолеты с бомбами довернули на Трамсё, запасную цель, где тоже выгрузили свой боезапас на порт и аэродром. стол пламени и дыма поднялся над городом высотой в несколько километров. Аэродром в Вальте весь исковыряли бомбами. Северо-западный ветер сдувал дымы в тундру. Одна из эскадр заметила девять эсминцев. Попытались отбомбиться по ним, но попасть с такой высоты по маневрирующим целям невозможно. Четыре крупных корабля стояли в нешироком каа который находился под прямым углом к курсу крепостей, и они почти не были повреждены бомбардировкой. Несколько попавших на них мелких 227-килограммовых бомб Только чуть-чуть поцарапали краску, и лишь один находился в кольце огня. Бункировавшийся для перехода в Германию, адмирал Хиппер сам не пострадал, а вот взрыв на бункеровщики, который не успели вывести из колец противолодочных, противоторпедных и противодиверсионных сетей, выплеснул горящий мазут, который расплылся вокруг крейсера. Радар береговой системы ПВО, как и все остальное оборудование, перестал существовать. Систему задымления выключили. И тут, курсом 215 градусов, на высоте всего 3-4 километра, из-за дыма пожара, появилась цепочка странных самолетов с изломанным крылом. И вниз полетели пятисотки. Круша все на палубах, концевые несли двухтонные бомбы. Зенитный огонь вспыхнул и угас. Четыре машины из атакующих, вспыхнув, ушли в землю. Большим кораблям стрелять было нечем. Грозно рявкнул главный калибр. Но, естественно, без какого-либо толка а на корабли заходили тяжелые П-8 с пятитонными бомбами, поставившими крест на океанском флоте немцев. Дмитрий в Ягодном с нетерпением ждал возвращения группы, но послал на разведку пару П-3 из спидфайеров снять результаты бомбардировки. Было довольно ветрено, поэтому шанс, что все промахнутся, пусть минимальный, но был. Спидам было приказано сразу вести все в Ягодное, по топливу они могли это сделать. Елькин приземлился первым. У него скорость в два раза с лишним больше. Подрулив, он отбросил выпуклый фонарь и вскинул обе руки, вытянув вверх большие пальцы. Есть. «Качайте его, ребята!» Подал команду Дмитрий, но команду все поняли неправильно. Вместе с Леонидом Ивановичем в воздухе оказался и сам Дмитрий. Не уронили, и на том спасибо. Демонтировали кассеты с камеры и бегом потащили в проявку. Через 30 минут на проекторе возникла картинка побоища. Куда там куликовской битве? Севший кормой, с вырванными башнями, весь обгорелый Хиппер, перевернувшийся Тирпиц, мачты и башня, ровно севшего на грунт Люцова, и лежащий на боку с пробитым бортом Шарнхорст. Чья-то башня валялась аж на берегу. Дмитрия подмывала немедленно позвонить Сталину. Но требовались доказательства того, что перед атакой наших самолетов эскадра была на плаву. А это еще два часа. Через час над ними прошли ЕР-2. Они идут в Кострому. Две «девятки» были неполными. Один из бортов сел в ягодном из-за утечки масла. Затем появились пешки, которые построились в круг и начали садиться подвое. Голованов сел последним. Дмитрий пошел к нему. Тот отмахнулся от рапорта, обнял Диму. «Отлично, сработали, как часы». «Мы уже получили результаты. А где снимки перед атакой? На каком борту?» «А нет того борта. Сбили». Сейчас людей построю, спрошу, может быть, кто и снимал. Дмитрий отчетливо понял, что это хорошо, что он не полез с докладом Сталину. Ты Сталину доложился? Никак нет, вас ждал. Ну и правильно. Они прошли к строю летчиков. Маршал поздравил всех с выполнением особого задания, приказал все пленки немедленно сдать в проявку, в том числе и личные, если кто снимал. Слава богу, на каждом борту кто-то, но снимал. Все, не дрейфь, будет что-нибудь. Чисто для истории и для самих себя обязательно сняли. Он связался с Костромой и передал такой же приказ туда. «Я могу СПИТа туда послать». «Нет надобности. Сейчас доложимся и отмечать будем. А пленки и фотографии из Костромы подвезут». Он снял трубку в ЭЧ и вызвал Сталина. «Товарищ Васильев, задание выполнено. Все четыре корабля утоплены. Частично на плаву один Хиппер, но без вооружения. Обе башни в воде». Он щелкнул тумблером громкой связи, чтобы все услышали поздравление Верховного, который в конце спросил о потерях. 4 ер ЕР-2, товарищ Васильев. К сожалению, один из них — фоторазведчик». И он выключил громкую связь, чтобы только он мог слышать то, что ему говорит Сталин. Молчал он довольно долго. Затем сказал. «Пленки проявляем. Не может быть, чтобы не было доказательств, что все корабли были на плаву перед ударом». И опять замолчал. «Спасибо, товарищ Васильев. Так и сделаем. До свидания». И он повесил трубку. «Ты здесь ни при чем. Это мой промах. Но приказано лететь в Москву. Вместе». Он снял трубку и еще раз позвонил в Кострому, чтобы собрали все пленки у всех, особенно у штурманов и стрелков. После этого пошли обедать. Экипажи шумно отмечали успех и не совсем понимали, что произошло и почему такими хмурыми были лица у командования. Лишь Эндель Карлович переспросил у Голованова. Сильно ругается. — Сильно. Но что сделаешь? Это же боевая работа. — Хуже всего, что обвиняют не меня, а его. И он большим пальцем показал на Диму. — Он ведь нам всем жизнь спас, — тихо сказал Пусеп. — Я знаю. — так же тихо ответил Александр Евгеньевич. Сразу после обеда пошли садиться в самолет. Были уже в кабине, когда принесли коробку с негативами. Взлетели. Голованов передал управление второму пилоту, а они с Дмитрием и штурманом начали просматривать кадры на пленках. В основном все кадры сняты сзади, после атаки, и фиксировали попадания и промахи. Лишь на одном из кадров видны три корабля, но уже в огне. На восьми виден густой дым от пожара и мачты всех четырех кораблей. Мы же шли после всех, надо было сажать Эрки здесь. Он связался с Костромой и приказал отправить все снимки в Архангельское. Взял управление на себя и повел самолет по приводу. Через два часа сели. Снимки из Костромы доставить в Ставку. Сели в старенький автомобильчик и поехали в Кремль. Дмитрий думал, что Сталин будет ругаться, но тот говорил тихим и спокойным голосом. «Вы понимаете, что отсутствием фотографии перед атакой мы перечеркнули подвиг наших людей. Почему ни один из вас не предусмотрел вероятности такого случая и не направил отдельный самолет снять результаты работы американцев? Чему вы улыбаетесь, товарищ Матвеев? Что за детский сад? Товарищ Сталин, вы сами только что сказали нам, что делать. «Немцы не объявили о потерях?» «Нет, молчат». «Надо позвонить на базу, и пусть наши люди получат там снимки последствий налета. А пока и мы промолчим об успехе. Они еще только подходят на посадку». «Товарищ Сталин, что я вам говорил, умнейший мужик». «Звоните, Александр Евгеньевич, вам по должности положено». «О чем говорить?» — спросил Голованов у Дмитрия. «О том, что необходимо оценить ущерб, нанесенный береговой обороне противника» и договаривайтесь о том, чтобы комендант срочно переправил эти снимки нам». Через час комендант базы получил копии фотоснимков, которые пойдут в Лондон в штаб командования ВВС в Европе. Голованов и Дмитрий сидели в приемной Сталина, ожидая этих снимков. С аэродрома привезли негативы экипажа ер вторых Там были снимки последовательного потопления всех четырех кораблей. Голованов попросил Поскребышева позвонить самому. Тот принял их обоих через пять минут после звонка. Сталин с интересом рассматривал под лупой негативы. «Это все замечательно, все очевидно, как и предполагалось. Все равно, ждем американских снимков. Привезут, сразу заходите, свободны». Еще три часа ожидания, и это после того, как Голованов слетал на бомбежку, потом в Москву, и сейчас все летчики, участвовавшие в вылете, пьяненькими дрыхнут в койках. Наконец привезли негативы и позитивы американцев. «Разрешите?» «Да, проходите, товарищи Голованов и Матвеев. Что у вас?» «В официальном отчете о налете данных пока АКА Фьорду нет». Сталин ударил кулаком по столу. «Как это нет? Они там работали?» «Так точно. Но в отчет эти снимки не включили». «Они у них есть?» «Трудно сказать. Мы же не принимали участие в разборе операции». В этот момент звонит телефон. Сталин взял трубку, послушал и сказал. «Хорошо, я приму их. Пусть подъезжают». Он положил трубку. Посол Великобритании в СССР господин кер и военный атташе Великобритании генерал-майор Стар просят срочной аудиенции со мной и с вами, Александр Евгеньевич. Кажется, предстоит международный скандал. Подождите в приемной, товарищ Матвеев. Дмитрий вышел из кабинета. Через некоторое время оттуда вышел и Голованов. Сел на диван, злющий. Слышно, как поскрипывает зубами. Прибыли англичане. Военный атташе сразу подошел к Голованову. Мы имеем очень важное поручение от правительства и командования английской армии. Очень хорошо, что вы уже здесь», – произнес их переводчик. Поскребышев позвонил Сталину и пропустил англичан и Голованова. Буквально через три минуты из дверей выглянул Голованов, а Зорно подмигнул и махнул рукой Дмитрию. «Со снимками сюда». Дмитрий со всеми негативами и американскими снимками вошел в кабинет. «Контр-адмирал Матвеев, начальник разведки Северного флота», – представил его Сталин. — Товарищ Матвеев, нам тут принесли одну фотографию, доставленную из Полтавы в Москву, и просят предоставить аэродром для удара по линкору «Тирпиц». — По данным разведки Северного флота, товарищ Сталин, такого линкора у Германии нет. — Как нет? Вот он стоит. Старт ткнул пальцем в фотографию, лежащую на столе. — А где вы ее взяли? И когда это снято? — Сегодня, днем, нам переслали это из Полтавы. — Странно, но нам этот снимок почему-то не переслали. И в Лондон пойдут другие данные. Вот эти. Это копия официального отчета командира базы командующему авиацией США в Европе и генерал-лейтенанту Арнольду. Сегодня авиация базы специального назначения действительно проводила вместе с нами операцию по подавлению ПВО и ПДО Альтофьорда. Но самолеты b 17 не могут носить бомбы более тонны весом. И бомб большего калибра на базе нет. Поэтому мы не привлекали их для удара по кораблям противника. Эти удары выполняла авиация дальнего действия СССР, которую прикрывали истребители Северного флота. Операция прошла успешно. Вот снимки того, что осталось от четырех немецких линкоров и тяжелых крейсеров. А на этих пленках последовательность нанесения ударов. А почему нас не известили о подготовке такого удара? Удар проводился в целях подготовки высадки в том районе крупного десанта морской пехоты СФ. Были сведения, что там находится штаб 19-го горного корпуса. Мы провели воздушную разведку в том районе, район оказался чрезвычайно насыщенным средствами ПВО и ПДО. Поэтому мы обратились к командованию американскими силами в Европе с просьбой помочь нам в разгроме этих оборонительных сооружений. Три дня назад нам стало известно, что в Каафьорде находятся какие-то корабли, и к ним подошел бункеровщик. Вот фотография. Сложность заключалась в том, что атака флота возможна только по направлению 215 градусов и в этом случае по атакующим самолетам ведет огонь все, что только есть в этом районе. Поэтому авиация базы спецназначения работала по курсу 305 градусов, что позволило ей без потерь уничтожить имеющиеся ПВО района. А АДД работала поперек основного курса первого удара, что позволило нанести точный удар по противнику бомбами особой мощности. Сил и средств у нас было достаточно, поэтому решили не привлекать дополнительные силы. Сейчас стало точно известно, что генерал-лейтенант Георг Риттер фон Хенгель перенес свой штаб в норвик Поймать его в Альте не удалось. Но германский флот в районе Северной Атлантики уничтожен, благодаря взаимодействию нашего флота с авиацией АДД и авиабазой спецназначения. Путь для конвоев в Архангельск и Мурманск открыт. Главный узел сопротивления немцев значительно ослаблен, и Северный фронт может продолжать свое наступление в том районе, сказал Дмитрий. Сталин дождался, когда переводчик закончит переводить, и сказал: "Уважаемый господин посол, уважаемый военный атташе, я приглашаю вас на артиллерийский салют в честь победы в Атлантике над немецким флотом в 22:00. Это произойдет через 15 минут". После салюта Сталин еще долго издевался над англичанами, потащив их ужинать. Кер очень прилично накушался, Стар чуточку меньше, но тоже был хорош. Часа в три ночи Сабантуй закончился просмотром отпечатанных снимков, которые привезли Голованов и Матвеев, в довольно большом кинозале. Подробно разбирали все увиденное, перемежая их тостами за победу, за взаимодействие всех сил и стран. Пили даже за здоровье короля. Дмитрий, который впервые попал на такое действо, был немного озадачен. Но, глядя на то, что Голованов держится совершенно спокойно, тоже решил, что это не его дело. Проводив из зала дорогих гостей, Сталин мгновенно переобразился, как будто бы и не пил. Он показал пальцем на Дмитрия и сказал Голованову. «Смотри, молодой, а пить умеет». «Так вот, товарищ Матвеев, тебе поручили эту операцию, с тебя и весь спрос. А ты половину планирования отдал старшему по званию и умыл руки. Дескать, он большой, ему видней. Еще раз так поступишь с операцией, разжалую в старшие лейтенанты, согласно выслуге лет. Понял? Так точно». Есть такая 18 десантная армия. Есть претензии и к ее командованию. Ну и к товарищу Малиновскому. Вы же с ним работали? Работал товарищ Сталин. А Комков — отличный командарм. Комков? Комков — да. Там сейчас Леселидзе. Товарищ Сталин, я не закончил формирование корпуса морской пехоты на севере. А сейчас есть возможность полностью укомплектовать его за счет союзников. Корпус, говоришь? Морской пехоты? И куда? «Норвегия большая, товарищ Сталин!» Они вернулись в кабинет Сталина. Сталин прошел за стол и стал набивать трубку. «Мысль интересная, товарищ Матвеев. В этой войне у нас два противника. Один враг, а один притворяется другом. Ладно, остаешься на Северном флоте, заместителем командующего. Продолжай начатое». «Старший лейтенант Матвеев. Я. Выйти из строя. Есть». Два четких шага. Разворот со слышным ударом каблуками. батальон «Равняйсь! Смирно!» «За выполнение особого задания командования, проявленные при этом мужество, выдержку и отличную боевую выучку личного состава подразделения старший лейтенант Матвеев, представляется к внеочередному званию капитан. «Служу Советскому Союзу, товарищ генерал-полковник! Встать в строй!» «Есть!» Одетая во все черная фигура старшего лейтенанта четко выполнила постановку в строй. «Батальон! К торжественному маршу! На одного линейного дистанцию! Первая рота прямо!» остальные направо, Во! шагом марш. Старший лейтенант четко печатал шаг, за ним маршировали его морские пехотинцы. Проходя мимо трибуны, лейтенант увидел жест генерал-полковника, приказывающего ему подойти. — Товарищ генерал-полковник, капитан Матвеев прибыл по вашему приказанию. — Лицо мне ваше знакомо. Как зовут? — Александр Дмитриевич. — А откуда ты? — Местный, из Крыма. — Отец воевал? — Так точно, здесь, в Крыму. — А отчество отца? — Васильевич. — Мы были с ним знакомы. — И где он сейчас? — А нет его, товарищ генерал-полковник. Вице-адмирал Матвеев пропал без вести при высадке десанта в фьорде при освобождении советской Норвегии. Три корабля эскадры пропали с экранов локаторов при подходе к входу во фьорд. Взрывов не было. Что произошло, неизвестно. После войны искали. На дне моря ничего не обнаружили.